Глава 32. Регенерация. Чтобы не вызывать лишнего любопытства жителей сектора, Стинов отдал Ому свою верхнюю одежду и шлем, оставшись только в армокостюме. Но все равно появление из лифта трех человек вместо ожидаемых двух вызвало немое изумление тех, кто находился в охраняемой зоне возле лифтовой площадки. А кроме двух охранников здесь были Асата, Латимер, Волков и еще пять человек из службы безопасности, отобранных ими для рейда к энергетической подстанции. «Еще одного нашли?» — удивленно спросил Асата, имея в виду человека, спасшегося от вариантов. «Нашли!» — подмигнув Ому, усмехнулся Хук. Со всех сторон сразу же посыпались вопросы — Столпившиеся вокруг люди пытались рассмотреть лицо незнакомца сквозь затемненный лицевой щиток. «А ну-ка, посторонитесь!» Хук решительно двинулся вперед, одной рукой прокладывая дорогу, а другой держа за руку Ома. «Дайте человеку в себя прийти!» В секторе, как и обещал Ом, уже горел свет, но на улице по-прежнему было много людей, все еще не успевших успокоиться, Они возбужденно обсуждали недавнее происшествие. «Куда желаешь направиться?» — спросил Ома Хук. «Я не знаю», — растерянно ответил тот. Стинов, также находившийся рядом, почувствовал, что Ом ищет с ним мысленного контакта. Открыв ему доступ к своему сознанию, Стинов был в немалой степени удивлен, услышав призыв о помощи. Ому было страшно, он боялся людей. Впервые он оказался один, среди большого скопления людей, открытый всем взором. Инстинкт требовал от него немедленно изменить форму, распластаться по полу и незаметно исчезнуть. И только огромным усилием воли ему удавалось сохранить внешний вид человека. а в с ё в порядке, Ом», — Стинов успокаивающе положил руку на плечо варианта. Никто не причинит тебе никакого вреда. Все вокруг думают, что ты человек, такой же, как они. А если бы они узнали, что на самом деле я вариант?» — очень тихо спросил Ом. «Люди привыкли считать, что варианты представляют для них угрозу», — сказал Стинов. «И для того, чтобы убедить их в обратном, потребуется время». «Что я должен для этого сделать?» — спросил Ом. «Все образуется само собой». Попытался уверить его Стинов. Но при этом он сам чувствовал, что слова его звучат не слишком-то убедительно, и вариант начинает нервничать все сильнее. «Хук, нужно отвезти Ома в какое-нибудь спокойное место», сказал Стинов. «С непривычной обстановкой надо осваиваться постепенно, не торопясь». «Отвезем его в наш барак», предложил Хук. «Где находится человек, стрелявший в меня?» задал неожиданный вопрос Ом. «А в чем дело?» быстро спросил его Стинов. «Зачем он тебе?» «Я хочу его видеть», твердо заявил Ом. «Сейчас для этого не слишком подходящее время», сказал Стинов. «Тейнер пострадал во время нашего рейда к машинному залу». «Я хочу его видеть», снова повторил Ом. Ища помощи, Стинов бросил быстрый взгляд на Хука. Ом закрыл свое сознание блоком, и Стинов не мог понять, что он задумал, для чего ему нужен Тейнер, хочет свести с ним счеты, и только ли с ним одним. Не слишком ли опрометчиво поступили они с Хуком, приведя варианта в населенный людьми сектор? Страшно было даже представить себе, что может натворить наделенный разумом вариант, если он все еще вынашивает планы мести. «Ну так давай отвезем его в стационар», — сказал Хук. Заметив колебания Стинова, он посмотрел на непрозрачный снаружи щиток шлема, за которым скрывалось лицо Ома. «Ом, я хотел бы считать тебя своим другом», — сказал он. «Я тебе друг», — ответил Вариант. «Тейнер тоже мне друг, и я не хочу, чтобы с ним или с тобой случилось что-то плохое, ты меня понимаешь?» «Понимаю», — ответил Ом. «За меня можешь не беспокоиться. Я не таю в себе никакой угрозы». Тейнер выстрелил в тебя по ошибке, приняв за варианта готового напасть на Игоря, и он глубоко сожалеет о том, что произошло. «Я все прекрасно понимаю», — спокойно произнес Ом, — «но я хочу увидеть его». За время этой короткой беседы Стинов отметил, что речь Ома сделалась более плавной и выразительной. По интонациям его голоса пока еще нельзя было судить о настроении варианта, но теперь он был более похож на человеческий голос, нежели наскрежет ненастроенного голосового модулятора. Секунду помедлив, Хук молча указал рукой настоявший у стены электромобиль. При всех своих сомнениях Стинов не стал возражать. «Сделанного уже не изменишь», А если о н почувствует, что ему не доверяют, то з а к о н ч и т с я это может очень плохо. Зная Тейнера, Стинов не сомневался в том, что Карл и сам не стал бы возражать против встречи с Омом. В конце концов, в этой истории следовало поставить точку. Вот только как все это представлял себе сам Ом. Хук уверенно занял место спереди за рулем электромобиля. тиннову и Ому, Пришлось втискиваться на заднее сиденье, предназначенное для одного пассажира. Стинов заметил, как деформировалось тело Ома, вдавливаясь в боковой поручень. Вариант стремился по возможности избежать физического контакта с человеком. Он все еще был насторожен и напряжен. У Стинова возникало опасение, сумеет ли о м справиться с излишней нервозностью и сохранить форму человеческого тела, когда нужно будет выходить из электромобиля. Он прекрасно понимал, что для варианта внешний вид всего лишь условность, но тем не менее считал, что во время первых контактов с людьми ему лучше быть похожим на человека. Однако все его опасения на этот счет оказались напрасными, когда Хук остановил электромобиль возле одноэтажного корпуса, в котором располагался медицинский стационар. Он вышел из машины, как ни в чем не бывало. И даже напротив, походка его, прежде вихляющая и раскачивающаяся, сделалась уверенной и твердой. Стинов полагал, что Тейнер все еще находится в палате. Но, войдя в небольшой холл, Оборудованный под приемное отделение, он увидел, что Тейнер сидит за столом, на котором был установлен компьютер. Неспеша перебирая клавиши, Тейнер пытался выудить из компьютерной сети какую-то интересующую его информацию. Судя по тому, что губы его то и дело недовольно кривились, дело у него явно не спорилось».